Александр Пушкин. «Медный всадник». Год написания 1833. Пушкин признается в любви Петербургу и показывает одновременно трагедию маленького человека, бессильного перед мощью стихии и государства. История бедного чиновника Евгения, бросающего вызов грозному создателю города, становится основанием литературного петербургского мифа. Комментарии Валерий Шубинский О чем эта книга? Поэма или по авторскому определению петербургская повесть «Медный всадник. История безумия и гибели мелкого чиновника Евгения» потерявшего возлюбленную во время наводнения 7 ноября 1824 года, кульминационный момент поэмы «Противостояние Евгения» с Петром Великим, воплощенным статуей работы Этьена Фальконе. Когда она написана? Поэма писалась в Болдине, Нижегородском имении Пушкиных, во время так называемой Второй Болдинской осени 1833 года. Как известно, Болдинская осень 1830 года была самым плодотворным периодом для Пушкина. Вторая Болдинская осень также была наполнена трудами. В эти месяцы написаны Анжела, сказка о мертвой царевне и семи богатырях, сказка о рыбаке и рыбке, «Пиковая дама», ряд стихотворений а также закончена история Пугачевского бунта. Работа над «Медным всадником» шла с 6 по 31 октября 1833 года. Как она написана? Поэма написана самым распространенным у Пушкина размером – четырехстопным ямбом. «Медный всадник» состоит из лирического вступления, 97 строк и двух повествовательных глав, Общий объем поэмы невелик – 464 строки. Для сравнения – «Полтава» – более 1500, «Цыганы» – 537 строк. Характерно для романтической поэмы 1820-1830 годов «Быстрая смена картины и образов», «Пространственно-временные скачки». общая картина наводнения и частная история евгения разворачиваются одновременно и параллельно и внимание автора постоянно переключается в то же время от типичной постбайроновской романтической поэмы медный всадник отличает подчеркнутая ничтожность героя внешняя прозаичность его биографии именно потому пушкин использует прозаическое жанровое определение медный всадник Внешне становится в ряд таких бытовых, но полных внутреннего драматизма, нарративных поэтических произведений 1830-х годов, как «Сирота» Кюхельбекера или «Тамбовская казначейша» Лермонтова. Но наличие фантастического мотива, а главное масштабность и символичность образов резко выделяют пушкинскую поэму в этом ряду. Вильгельм Карлович Кюхельбекер, поэт. Был однокурсником Пушкина по Царскосельскому лицею, служил в коллегии иностранных дел, преподавал в благородном пансионе, был чиновником особых поручений на Кавказе при генерале Ермолове. Издавал вместе с Александром Грибоедовым и Владимиром Адоевским альманах Мнемазина. Кюхельбекер участвовал в декабристском восстании. После десяти лет одиночного заключения Был отправлен в ссылку, жил в Баргузине, Кургане, Тобольске, автор поэмы Сирота, «Трагедии про Лепунов и Ижорский, воспоминаний о Ролееве и Грибоедове. Еще одно важное отличие полифоничность. Отсутствие жесткой связи между автором и высказыванием соответствует повествовательной стихии медного всадника, которая вбирает в себя слухи. толки, анекдоты, общие места поэтических традиций, разноречивые идеологические установки. Это хоровая стихия, в ней важен не индивидуальный голос, а полифония речевых партий, из которых родится историческая правда, указывает филолог Мария Веролайнин. Не только герой со своей бедой время от времени теряется на фоне картин общего несчастья, но и голос автора исчезает среди чужих слов. Что на нее повлияло? Исследователи указывают ряд текстов, воздействие которых заметно в «Медном всаднике». Во-первых, это весь корпус ранее написанных русских поэтических текстов, посвященных Петербургу, начиная с Михаила Ломоносова, "Ода на прибытие Ее Величества Великие Государыни Императрицы Елизаветы Петровны из Москвы в Санкт-Петербург 1742 года по коронации, и Василия Тридиаковского, похвала и Ижорской земле и царствующему граду Санкт-Петербургу, и кончая Степаном Петровичем Шевыревым, Петроград, и Петром Вяземским, графине Елене Михайловне Заводовской. Во-вторых, эссе Константина Батюшкова, «Прогулка в Академию художеств», в котором впервые возникает мотив строгого, стройного вида Петербурга, каким он предстает в эпоху Александровского ампира. В поэме есть прямые ссылки на письма о России Франческо Альгаротти, итальянского писателя и фаворита прусского короля Фридриха II. Отмечают связь поэмы с современной Пушкину прозой, например, с повестью Владимира Титова, уединенный домик на Васильевском, представляющий собой запись устного рассказа Пушкина. Наконец, Пушкин ведет прямой диалог со своим другом, соперником и в 1830-е годы идейным противником Адамом Мицкевичем с его стихотворениями «Памятник Петру Великому» и «Олешкевич». Кроме того, существует версия Михаила Эпштейна, о параллелях между «Медным всадником» и опубликованной в 1832 году второй частью «Фауста», написанной тоже отчасти под впечатлением от петербургского наводнения. Как она была опубликована? Поэма цензурировалась лично Николаем I, так как Пушкин не согласился с его замечаниями. Публикация поэмы была отложена, и лишь вступление... С изъятиями ряда строк было напечатано в двенадцатом номере журнала Библиотека для чтения за 1834 год. В 1836 Пушкин вернулся к тексту поэмы и попытался его переработать. Текст, радикально отредактированный Жуковским в соответствии с требованиями царя, был посмертно напечатан в современнике Том V, за 1837 год. При этом из поэмы исчезла кульминационная сцена – вызов, брошенный Евгением Петру. Аутентичный текст опубликован в 1904 году, однако его текстологическое уточнение с учетом прижизненных рукописных вариантов продолжалось до 1949, когда был сформирован канонический вариант. Как ее приняли? Текст поэмы дошел до читателей в искаженном виде. Возможно, это повлияло на ее восприятие. Оно поначалу было довольно сдержанным. «Медный всадник» далеко не сразу стал одним из главных текстов пушкинского канона. Тем не менее, высокую оценку петербургской повести дал Виссарион Белинский в одиннадцатой и последней статье из цикла «Сочинение Александра Пушкина». Идею «Медного всадника» Белинский интерпретирует так. В этой поэме видим мы горестную участь личности, страдающей как бы вследствие избрания места для новой столицы, где подверглась гибели столько людей, и наше сокрушенное сочувствием сердце вместе с несчастным готово смутиться. Но вдруг взор наш, упав на изваяние виновника нашей славы, склоняется долу. Мы понимаем смущенную душою, что не произвол, а разумная воля олицетворены в этом медном всаднике, которые в неколебимой вышине с распростертую рукою как бы любуются городом. Смиренным сердцем признаем мы торжество общего над частным, не отказываясь от нашего сочувствия к страданию этого частного. В то же время Белинский делает многозначительный намек, Страх, с каким побежал помешанный Евгений от конной статуи Петра, нельзя объяснить ничем другим, кроме того, что пропущены слова к его монументу. Это отсылка к слухам о вырезанном цензурой резком монологе, с которым Евгений якобы обращался к Петру в аутентичном тексте. В действительности же речь идет всего об одной оборванной, хотя и весьма выразительной, фразе. «Добро, строитель чудотворный! Ужо тебе!» Высокую оценку поэме дал Александр Дружинин, статье Александр Сергеевич Пушкин и последнее издание его сочинений. «Если медный всадник так близок к сердцу каждого русского, если ход всей поэмы так связан с историей и поэмой города Петербурга, то все-таки поэма в целом не есть достояние одной России». Она будет оценена, понята и признана великой поэмою везде, где есть люди, способные понимать изящество. Однако образ главного героя кажется критику бесцветным. Смелость, с которой Пушкин противопоставил судьбу своего бедного мальчика Евгения, судьбой нашего родного Петербурга и памятью великого преобразователя России, заслуживает удивления. Несмотря на относительную малочисленность критических отзывов, Медный всадник оказал влияние на становление петербургского текста русской литературы в 1840-е, 1850-е годы. Совокупность текстов русской литературы, в которых важную роль играют мотивы Петербурга. К петербургскому тексту относятся Медный всадник и Пиковая дама Пушкина, петербургские повести Гоголя, Бедные люди, Двойник «Хозяйка», «Записки из подполья», «Преступление и наказание», «Идиот и подросток» Достоевского. Понятие вел лингвист Владимир Топоров в начале 1970-х годов. Что было дальше? Новая волна интереса к медному всаднику возникла на рубеже веков в связи с публикацией авторского текста поэмы. Это совпало с окончательным становлением петербургского мифа, одной из ключевых составляющих которого стал образ страдальца и бунтовщика Евгения. В том же 1904 когда публикуется пушкинский текст, появляются классические иллюстрации Александра Бенуа. Начиная с 1900-х годов, «Медный всадник» входит в читательском восприятии в число главных, базовых текстов русской поэзии XIX века. Образы петербургской повести многократно переосмысляются в поэзии и прозе следующего столетия. Например, прямые отсылки в стихотворении Мандельштама «Петербургские строфы» в Петербурге Андрея Белого. Во второй половине XX века на аллюзиях к «Медному всаднику» построены, например, рассказ Андрея Битова, фотография Пушкина, ряд стихотворений Елены Шварц Сергея Стратановского, Александра Миронова. Чем примечательно наводнение, которое легло в основу сюжета? С момента основания Петербурга в городе произошло более 300 наводнений. Причина их в том, что под воздействием циклонов в Финском заливе формируется волна, которая преграждает путь Невским волнам. По шведским источникам, Самое грандиозное наводнение случилось еще до основания города в 1691 году, но за последующие столетия самое большое наводнение произошло именно в 1824 году. Вода поднялась на 4 метра 21 сантиметр, затопив большую часть тогдашнего города, несмотря на то, что наводнение продолжалось всего несколько часов, с 10-11 утра до 6-7 вечера. Число жертв составило по разным оценкам от 200 до 600 человек, и по масштабам и по последствиям наводнение не имело себе равных. Сопоставимый, но меньший потоп в Петербурге произошел ровно через сто лет, в 1924 году. Вот описание событий 7 ноября 1824 года, сделанное по свежим следам. Бедствие на Адмиралтейской стороне. кроме Коломны. Не было столь ужасно, как в вышеупомянутых селениях на берегу Финского залива, в поперечных линиях Васильевского острова, близ Смоленского поля на Петербургской стороне и вообще в местах низких, заселенных деревянными строениями. Там большая часть домов была повреждена, иные смыты до основания. Все заборы неспровергнуты и улицы загромождены лесом, дровами и даже хижинами. На многих улицах во всех низких частях города находились изломанные барки и одно паровое судно огромной величины с завода господина Берта очутилось в Коломне возле сада его высокопреосвященства господина митрополита римских церквей Сестринцевича Богуша. На Неве все плавучие мосты сорваны, исключая Самсоневского, и прелестового моста, соединяющего каменный остров с петербургской стороной. Все чугунные и каменные мосты уцелели, но гранитная набережная Невы поколебалась, и многие камни, особенно на пристанях, сдвинуты с места или опрокинуты. Это цитата из книги историка Василия Берха «Подробное историческое известие о всех наводнениях, бывших в Санкт-Петербурге», который пользовался Пушкин. Примечательно, что статья о наводнении 1824 года, включенная в эту книгу, принадлежит билетристу и журналисту Фадею Булгарину, в 1830-е ставшему злейшим литературным противником и личным недругом Пушкина. Впервые она опубликована в журнале «Литературные листки» под названием «Письмо к приятелю о наводнении», бывшим в Санкт-Петербурге 7 ноября 1824 года. Как воспринял Пушкин известие о наводнении 1824 года? О наводнении идет речь в письме Пушкина к брату из Михайловского в Петербург от 4 декабря 1824 года. Закрытие театра и запрещение баллов – мера благоразумная. Благопристойность того требовала. Конечно, народ не участвует в увеселениях высшего класса, но во время общественного бедствия не должно дразнить его обидной роскошью. Лавочники, видя освещение бельэтажа, могли бы разбить зеркальные окна, и был бы убыток. Ты видишь, что я беспристрастен. Желал бы я похвалить и прочие меры правительства. Да газеты говорят об одном розданном миллионе. Великое дело миллион.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 В то же время наводнение упоминается в эпиграмме на Александр Бестужева и издаваемый им альманах. Напрасно ахнула Европа. Не унывайте, не беда. От петербургского потопа спаслась полярная звезда. Бестужев, твой ковчег на бреге, Парнас облещет высоты, И в благодетельном ковчеге спаслись и люди, и скоты. Несмотря на шуточный тон, обращает на себя внимание аллюзия к Библии. С учетом «Медного всадника» и других более поздних текстов, посвященных наводнению, она не кажется случайной. Пушкин, его современники, прежде всего Мицкевич, и последователи видели в наводнении 1824 года катаклизм библейского масштаба. Почему памятник Петру стали называть «Медным всадником»? И что он символизирует? Определение «Медный всадник» «Памятник Петру» работы Этьена Мариса Фальконе, установленный 7 августа 1782 года, получил именно благодаря пушкинской поэме. В действительности памятник отлит из бронзы. Слово «медь» широко использовалось как поэтический синоним этого сплава. Памятник, как известно, представляет собой фигуру всадника на коне. Вставшим на дыбы и попирающим копытом змею, которая представляет собой конструктивный элемент, служит ему точкой опоры, и в то же время аллегорию зависти, которую по мысли скульптора пришлось побороть Петру. Памятник водружен на естественную скалу, гром камень, которая придана форма волны. Это символизирует победу разумной государственности над силами природного хаоса. Близкую мысль Постамент, как застывший водопад, обыгрывает Адам Мицкевич в посвященном памятнику стихотворении. Памятник расположен на Сенатской площади, которая ровно через год после наводнения стала ареной восстания декабристов. Это обстоятельство, несомненно, также было для Пушкина значимым. Политическая коллизия, приведшая к мятежу, была связана с противоречивым Петровским наследием. Каков социальный статус героя поэмы? Евгений не просто бедняк и, используя позднейшее критическое клише, маленький человек. Он представитель характерной петербургской социальной страты, мелкий чиновник. Столица была городом канцелярий. Пушкин не указывает его чин, но про героя неоконченной поэмы «Езерский» Которая хронологически предшествовала медному всаднику и тематически примыкает к нему, сказано, что он регистратором служил. Коллежский регистратор, чин низшего 14 класса. Он же был у станционного смотрителя Самсона Вырина. Мелкий чиновник, живущий жалованием, не имеющий ни доходов от поместья, как большинство дворян, не приносящий доход свободной профессии. как сам Пушкин, постоянный герой последующей петербургской прозы середины XIX века. Но если Акакий Акакиевич и Макар Девушкин – потомственные представители низшего среднего класса, возможно, выходцы из мелкопоместных дворян, однодворцев, духовного сословия, то Евгений – деклассированный потомок древнего дворянского рода. Это тот слой,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 «Щей горшок, да сам большой. Чего мне более? Не будем им знать. По воскресеньям летом в поле с парашей буду я гулять». Сравните в путешествии Онегина. «Мой идеал теперь – хозяйка. Мои желания – покой, да щей горшок, да сам большой». Эта формула отчетливо выражает вызывающий третий «жизненный выбор деклассированного дворянина». Но у Евгения, в отличие от рассказчика Евгения Онегина, эта позиция лишена всякой демонстративности. Она, естественно, вытекает из его жизненной ситуации. Бледность образа Евгения, которая смущала критиков, от Дружинина до Брюсова, принципиально. Он – петербуржец вообще, человек без свойств. В «Черновиках» ему дается такая характеристика. Он был чиновник небогатый, безродный, круглосирота, собою бледный, рябоватый, без роду, племени, связей, без денег, то есть без друзей. А впрочем, гражданин столичный, каких встречаете вы тьму, от вас немало ни не отличный ни по лицу, ни по уму. Как все, он вел себя не строго, Как вы, о деньгах думал много. Как вы, сгрустнув, курил табак. как вы. Носил мундирный фраг. Пушкин, однако, отказывается от этого описания. Возможно, и оно кажется ему слишком развернутым и индивидуализированным. В итоге мы знаем о Евгении только следующее. Он безденежный и беспоместный выходец из древнего рода, скромный и неамбициозный человек. Он служит в канцелярии и любит девушку по имени Параша. Случайны ли имена героев? Пушкин открыто связывает имя Евгения с хорошо известным читателю Евгением Онегиным. «Мы будем нашего героя звать этим именем. Оно звучит приятно. С ним давно мое пирог тому же дружно». Это имя в переводе с греческого «благородный» – «чисто дворянское». почти неупотребимое в допетровскую эпоху и получившее распространение в XVIII веке. Оно и прямо по смыслу и косвенно указывает на потерянный аристократический статус героя. Примечательно, что во второй сатире Кантимира «На зависть и гордость дворян злонравных» персонаж по имени Евгений жалуется своему другу Филарету на засилие выскочек, вышедших на первый план в Петровскую эпоху. Тот убеждает Евгения, что личные заслуги важнее знатности рода. Пушкин мог вспоминать и об адресате стихотворения Державина Евгению «Жизнь Званская» епископе Евгении Болховитинове и о своем хорошем знакомом, крупнейшем из поэтов пушкинской плеяды, Евгении Баратынском. Напротив, имя Параша, уменьшительное от Просковья, скорее простонародное, как многие имена с греческим корнем. Оно совпадает с именем героини комической поэмы «Домик в Коломне», посвященной непритязательным обитателям именно того района, в котором живет Евгений. Героиня домика, с сюжетом в традициях Декамерона, чувствительная, легкомысленная и изобретательная девушка, дочь вдовы-чиновницы. Таким образом, В «Медном всаднике» Пушкин снова обращается к жизни низших городских сословий, но уже в трагическом ключе. Привязано ли действие поэмы к петербургской топографии? Да, и эта привязка очень конкретна. Евгений, как и многие герои русской литературы XIX века, житель Коломны, района, ограниченного мойкой, фонтанкой и крюковым каналом, примыкающего к заливу, на левом берегу Невы, и потому особенно уязвимого во время наводнений. Коломна традиционно была районом респектабельных бедняков, главным образом мелких чиновников и офицеров. Сам Пушкин жил в Коломне, набережной реки Фонтанки, 185, в период с 1817 по 1820 год. Параша живет на правом берегу Невы, в западной части Васильевского острова или на острове Голодае, в районах, сильнее всего пострадавших от наводнения. В середине первой части, в ключевой момент наводнения, Евгений оказывается в центре города, вероятно, там, где находилось место его службы. Тогда, на площади Петровой, где дом в углу вознесся новый, где над возвышенным крыльцом с подъятой лапой, как живые, стоят два льва сторожевые, на звере мраморном верхом, без шляпы, руки сжав крестом, сидел недвижный, страшно бледный Евгений. Имеется в виду дом чиновника и военного Александра Лобанова-Ростовского, построенный в период с 1817 по 1820 год. по проекту Агюста Монферрана. Как связаны между собой вступление и повествовательные главы? Образ Петербурга в русской литературе отчетливо распадается на темный и светлый. Во вступлении задаются и комбинируются все основные мотивы позитивного, рационального, антиромантического петербургского мифа, как он был задан в прогулке в Академию художеств Батюшкова. Взглянув на Неву, покрытую судами, взглянув на великолепную набережную, на которую благодаря привычке жители петербургские смотрят холодным оком, любуясь бесчисленным народом, который волновался под моими окнами, с чудесным смешением всех наций, в котором я отличал англичан и азиатцев, французов и калмыков, русских и финов, я сделал себе следующий вопрос. Что было на этом месте до построения Петербурга? Может быть, сосновая роща, сырой, дремучий бор или топкое болото, поросшее мхом и брусникой. Ближе к берегу лачуга рыбака, кругом которой развешаны были мрежи, не вода и весь грубый снаряд скудного промысла. Сюда, может быть, с трудом пробирался охотник, какой-нибудь длинновласый фин. Воображение мое представило мне Петра, который в первый раз обозревал берега дикой невы. ныне столь прекрасные. Параллель с хрестоматийными местами вступления к Медному всаднику очевидна. В пушкинской картине светлого, прекрасного Петербурга гармонически соединяются пафос частной жизни и монументальное имперское начало, романтическая взволнованность и классицистская рациональность. Час пирушки холостой не противостоит однообразной красивости парада, задумчивость белой ночи, бодрости зимнего дня. Петербург предстает раем, местом счастливого примирения противоположностей, где покорно выполняет свою работу и покорившаяся человеку Нева. Он женственен, дважды повторяющаяся рифма «столица-царица, столицей-царицей». Петербург и Москва уподоблены царицам, женщинам, подчиняющим себя мужской воле Петра, служащим проводниками, посредниками в его борьбе за укращение хаоса. Сама же поэма посвящена бунту и контрнаступлению этого хаоса. В момент этого контрнаступления город показывает свой иной, темный, мрачно-мистический, враждебный человеку лик. Нельзя пройти мимо параллели между Медным всадником и библейской книгой Иова. В Библии, бог отвечает страдальцу на его упреки показывая красоту своего творения можно сказать что в медном всаднике ответ предшествует вопросу вступление к поэме воображаемый ответ на упрек иова евгения в чем заключался спор пушкина с мицкевичем в тысяча восемьсот двадцать годы когда пушкин и мицкевич встречались в Петербурге, у них сложились дружеские отношения, но польское восстание 1831 года резко развело их и спровоцировало появление таких стихотворений, как «Приятелям москалям» Мицкевича, и «Он между нами жил» Пушкина. Тем не менее отношение Пушкина к польскому поэту оставалось дружественным, а к его творчеству восхищенным. В «Медном всаднике» есть отсылка к двум стихотворениям Мицкевича из цикла «Дзяды». Первое – памятник Петру Великому. В нем описан разговор двух поэтов – польского и русского. Русский поэт, в котором легко угадывается Пушкин, противопоставляет памятник Петру римской статуе Марка Аврелия, мудрого и кроткого монарха. Финал его монолога таков. «Царь Петр коня не укротил уздой». Во весь опор летит скакун литой, Топча людей, куда-то буйно рвется, Сметает все, не зная, где предел. Одним прыжком на край скалы взлетел, Вот-вот он рухнет вниз и разобьется. Но век прошел, стоит он, как стоял. Так водопад из недр гранитных скал Исторгнется, и скованный морозом, Висит над бездной, обратившись в лед. Но если солнце вольности блеснет, из запада весна придет к России, что станет с водопадом тирании? Перевод Вильгельма Левика. Несомненно, описание Петра и Петербурга в «Медном всаднике» содержит полемику даже не с Мицкевичем, а с русским поэтом, то есть самим же Пушкиным, в описании Мицкевича. В 1826 Поворот Пушкина к более консервативной политической позиции лишь наметился. К 1833-му он уже завершился. Пушкин противопоставляет наивно-либеральному осуждению тирании и надеждам на то, что весна придет с запада, при том, что Петровская тирания как раз вестернизацией и порождена. Более сложное и многомерная, внутренне противоречивое понимание истории. Герои другого стихотворения – Алишкевич художник и мистик. Накануне наводнения измеряет веревкой уровень воды в неве и предсказывает страшные бедствия. С восходом солнца день чудесно станет, вслед за второю третья кара грянет. Господь не зверка древний трон, Господь не зверь развратный Вавилон, но Третий пусть мои не узрят очи, и глаз, не подняв, не взглянув кругом, Он осветил ступени фонарем, зашел по ним и скрылся в мраке ночи. Дальше Алишкевич появляется перед царским дворцом и произносит проклятие тиранству, смешанное с сожалением о сбившемся с пути Александре. Не солидаризуясь с Мискевичем, Пушкин изображает Александра I потрясенным и беспомощным перед лицом происходящего. В тот грозный год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 В одном из лучших своих стихотворений – Алишкевич. Жаль только, что описание его неточно. Снегу не было, Нева не была покрыта льдом. Наше описание вернее, хотя в нем и нет ярких красок польского поэта. Конечно, полемика по сравнительно малозначительному поводу в данном случае фактически представляет собой завуалированное выражение приязни и солидарности. Но отличие между Пушкиным и Мицкевичем не только в том, что второй равнодушен к красоте Петербурга. Третью кару Пушкин видит изнутри, глазами ее невинной жертвы. Какую роль играет в поэме Нева? Нева в «Медном всаднике» отдельный персонаж, покоренная и включенная в державный проект во вступлении, больная. одержимая силами хаоса в начале первой части и постепенно превращающаяся в зверя, рушащего свою клетку, в разбойника, бросающего добычу, во второй части, наконец, в утомленного битвой коня. С Невой связана больше всего метафор. Нева, наполовину побежденная Петром стихия, способная менять обличие и вступать со своим победителем в новый бой. заложниками которого становятся простые горожане мотив невы бунтовщицы во многом заимствован пушкиным из стихотворения степана шевырева петроград помнит мстительное море и домщение примет мзду, шлет наград потоп и горе ополчается нева но от твердого гранита не отяв свои права удаляется сердито на отломок диких гор На коне взлетел строитель. На добычу острый взор устремляет победитель. Зоркий страж своих работ взором сдерживает море и насмешливо зовет, кто ж из нас могучий в споре. Степан Петрович Шеверев, литературный критик, поэт, участвовал в кружке Любомудров, издании журнала «Московский вестник», был близким другом Гоголя. С 1835 по 1837 год был критиком московского наблюдателя. Вместе с Михаилом Погодиным издавал журнал «Москвитянин». Был известен консервативными взглядами. Петр в «Медном всаднике» и других произведениях Пушкина. Есть ли отличие? Хотя Пушкин, безусловно, восхищался личностью Петра Великого, он способен был видеть и оборотную сторону его деятельности. Стоит привести, к примеру, такое высказывание из предварительных заметок к истории Петра. достойно удивления разность между государственными учреждениями Петра Великого и временными его указами. Первые – суть плоды ума обширного, исполненного доброжелательства и мудрости. Вторые – нередко жестокие, своенравны, И кажется, писаны кнутом. Первые были для вечности, или по крайней мере для будущего. Вторые вырвались у нетерпеливого, самовластного помещика. Однако в художественных текстах Пушкина Полтава, араб Петра Великого, царь всегда величественен и привлекателен. В стансах и пире Петра Великого особо подчеркивается его незлопамятность. что, конечно, было своеобразной формой ходатайства засыльных декабристов перед нынешним царем. «Медный всадник» — единственный пушкинский текст, в котором атрибутом Петра оказывается не только творческий, разумный, организующий мир дух, но и грозная безжалостность. Но в то же время нигде Петр, избавленный от случайных житейских примет, не выглядит так величественно, богоподобно. Как связан бунт Евгения с его безумием? Тем же 1833 годом традиционно датируется стихотворение «Не дай мне Бог сойти с ума», в котором безумие трактуется в традиционном романтическом ключе как доступ в волшебный мир нестроенных чудных грез. Несчастье безумца связано с невозможностью коммуникации с миром нормы. Стоит заметить. что стихотворение написано под впечатлением от встречи с Батюшковым, автором прогулки в Академию художеств, который в 1821 году заболел психическим расстройством. Евгений не обретает чудных грез, так как он не поэт. Примечательно, однако, что его комнату в Коломне наследует бедный поэт, но получает внутреннюю силу. Сравните. И силен, волен был бы я, как вихрь, роющий поля, ломающий леса, и способность к бунту, пусть обреченному. Возможны и иные интерпретации. Например, Андрей Белый толкует безумие Евгения и образ бедного поэта так. С того момента исчезает Евгений псевдоним из своего дома. В него поселяется бедный поэт. Не в доме поселяется, а в душе Евгения. Вот где корень его сумасшествия. Действует воля Евгения, бедный поэт, переживающий собственное бытие. Не дай мне, Бог, сойти с ума. подмазка Евгения. Что бедный поэт вскоре по написании поэмы, то именно и перенес. Мы знаем. Пережил прикосновенность к мрамору дворца и к мраморным зверям подъезда. Пережил и плети презрения на балах, где на поэта повертывались и указывали. Посмотрите на эту обезьяну. Белый склонен видеть в образе бедного поэта автобиографическое содержание. Для него подтекст поэмы – отношение самого Пушкина с царским двором и имперским Петербургом, а Евгений – лишь прикрытие, маска. Но и он ищет ключ к повороту сюжета поэмы в том же стихотворении «Не дай мне Бог сойти с ума». Почему в поэме упоминается граф Хвостов? описывая восстановление обычной жизни на следующие дни после наводнения. Пушкин, между прочим, иронически сообщает, граф Хвостов, поэт, любимый небесами, уж пел бессмертными стихами несчастья Невских берегов. Граф Дмитрий Иванович Хвостов к 1833 году давно не был ни субъектом, ни даже объектом литературной полемики. Его имя отчасти несправедливо, стала символом гротескной и к тому же эстетически архаичной графомании и использовалась в качестве своего рода жупела. Например, объект насмешки в пушкинской оде его сиятельству графу Дмитрию Ивановичу Хвостову Вильгельм Кюхельбекер с его теориями возрождения оды XVIII века и одновременно увлечением борьбой Греции за независимость, а вовсе не сам Хвостов. Хвостов действительно написал стихи, посвященные наводнению, послание к Н.Н. о наводнении Петрополя, бывшем 1824 года, 7 ноября. Там ветры бурные, союзники реке, с порывом ухватя плывущих на доске, сокроя от очей предметы им любезны, в пределы мрачные свергают лютой бездны. Все тонет, плавает по улице, рекам. Спасения нет коню, пощады нет валам. Заканчивалось послание довольно благостно. Умолк на бель терев, и они мели стоны. Посыпались здесь с престола миллионы. Среди Петрополя от ярости злых вод, пусть есть погибшие, но верно нет сирот. Любовью чистою небесною согреты все у пристанища. упитаны, одеты, все благости прияв священнейший залог, рекут. Средь тяжких зол есть милосердный Бог. Для Пушкина появление этого текста — признак банализации трагедии, равнодушного забвения человеческих страданий, памятником которым остаются лишь дежурные верши графомана. Не надо забывать, Что необычное по тем временам долголетие поэта любимого небесами, противопоставлялось трагическим судьбам его более талантливых современников. Так после смерти Дмитрия Веневитинова, прожившего всего 21 год, Дельвик пишет Пушкину 21 марта 1827 года. В день его смерти я встретился с Хвостовым и чуть было не разругал его: зачем он живет? В самом деле, Как смерть неразборчивая или жадна к хорошему? В свою очередь, 3 августа 1831 года, во время эпидемии холеры, Пушкин пишет Петру Плетневу. «С душевным прискорбием узнал я, что Хвостов жив. Посреди стольких гробов, стольких ранних или бесценных жертв Хвостов торчит каким-то кукишем похабным. Перечитывал я на днях письма Дельвига, В одном из них пишет он мне о смерти Веневитиного. «Бедный наш Дельвик. Хвостов и его пережил. Вспомни мое пророческое слово. Хвостов и меня переживет». Таким образом, саркастический образ бодрого и неунывающего пожилого графомана, который спешит откликнуться на народное бедствие, заодно елейно похвалив власти, приобретает дополнительное измерение. В то же время многим современникам, Белинскому, Катенину, выпад против доброго, ласкового старца, который во весь век ни против кого, кроме себя самого, грешен не бывал, показался неуместным и бестактным. Стоит, однако, заметить, что внешние отношения Пушкина с Хвостовым всегда были вполне корректными. Хвостов с благоговением относился к младшему современнику. и в частности посвятил ему стихотворение «Соловей в Таврическом саду». Любитель муз мус, зарею майской спеши к источникам ключей, ступай подслушать на фурштадтской, поет, где Пушкин соловей. Пушкин, в свою очередь, благодарил славного и любезного патриарха учтивым письмом. В чем особенности стихового и стилистического решения поэмы? Для «Медного всадника», особенно для повествовательных глав, характерно обилие анжамбиманов, стиховых переносов, расхождений между синтаксическим и ритмическим строением текста, большее, чем где-либо у Пушкина, примерно в 20% строк. Это создает ощущение драматизма, динамики. Вот особенно характерное место. Здесь анжамбиманы идут сплошным потоком.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 Он оглушен был шумом внутренней тревоги. Другие особенности стиха «Медного всадника» проанализированы в книге Андрея Белого «Ритм как диалектика и медный всадник». Белый предлагает новый способ определения ритмической структуры текста. Он рассматривает строку как цельную ритмическую единицу и высчитывает для каждого текста частоту чередования ритмически одинаковых строк. В качестве примера для анализа он использует «Медный всадник» и, анализируя динамику этих чередований, приходит к выводу о подлинном смысле поэмы, в котором скрыты автобиографические обстоятельства и сложные отношения Пушкина с «Царским двором». Что касается стилистики, то достигнутая Пушкиным внутренняя гармония скрывает намеренный жанровый эклектизм. Адический пафос то и дело сменяется интонацией, бытовой петербургской повести. В текст замаскированно входит фрагмент идиллии, мечты Евгения, элегии, появление царя, эпиграммы, строки про Хвостова. В черновиках эти контрасты еще больше. После серьезных строк о генералах, которые по приказу царя поехали спасать утопающих, идет следующий анекдотический фрагмент. Сосна идет как окну сенатор и видит. В лодке по морской плывет военный губернатор. Сенатор обмер. Боже мой! Сюда, Ванюша, стань немножко. Гляди, что видишь ты в окошко? Я вижу -с. В лодке генерал плывет ворота мимо будки. Ей-богу! Точно-с! Кроме шутки? Да так-с! Сенатор отдохнул и просит чаю. «Слава Богу! Ну, граф наделал мне тревогу! Я думал, я с ума свихнул!» Такой анекдот, записанный Вяземским, в действительности рассказывали о сенаторе-графе Варфоломее Толстом. Генералом, плывущим в лодке, был Санкт-Петербургский генерал-губернатор граф Милорадович. Как интерпретировался «Медный всадник» в последующие эпохи? Первая после Белинского и Дружинина углубленная интерпретация «Медного всадника» принадлежит Дмитрию Мережковскому, статья «Пушкин». Здесь вечная противоположность двух героев, двух начал – Тазита и Голуба, старого цыгана и Олега, Татьяны и Онегина. взята уже не с точки зрения первобытной, христианской, а новой, героической мудрости. С одной стороны, малое счастье малого, неведомого коломенского чиновника, напоминающего смиренных героев Достоевского и Гоголя, простая любовь простого сердца. С другой, сверхчеловеческое видение героя, воля героя и восстание первобытной стихии в природе, наводнение, бушующая у подножия медного всадника, воля героя и такое же восстание первобытной стихии в сердце человеческом, вызов, брошенный в лицо герою одним из бесчисленных, обреченных на погибель этой волей. Вот смысл поэмы. Мережковский противопоставляет Пушкина последующим русским писателям, врагам культуры, которые будут звать «назад», к материнскому лону русской земли, согретой русским солнцем, к смирению в Боге, к простоте сердца великого народа пахаря, в уютную горницу старосветских помещиков, к дикому обрыву над родимою Волгой, к затишью дворянских гнезд, к серафической улыбке идиота, к блаженному неделанию ясной поляны, повторяя богохульный крик возмутившейся черни, «Добро, строитель чудотворный, уже тебе!» Таким образом, Петр у Мережковского носитель не государственного сверхпроекта, а ницшианского сверхчеловеческого и антихристианского начала, сторону которого Мережковский безоговорочно принимает в этот период. Изменение отношения к антихристу Петру влияет на интерпретацию «Медного всадника». «Медный всадник» — петербургская повесть — Самое революционная из всех произведений Пушкина. Под видом хвалы тут ставится дерзновенный вопрос обо всем петербургском периоде русской истории. Валерий Брюсов в статье «Медный всадник», полемизируя с Мережковским и с польским исследователем Юзефом Третьяком, предлагает свое понимание поэмы. Пушкин выбрал своим героем самого мощного из всех самодержцев, какие когда-либо восставали на земле. Это Исполин – чудотворец, полубог, повелевающий стихиями. Стихийная революция не страшит его, он ее презирает. Но когда восстает на него свободный дух единичного человека, державец полумира приходит в смятение. Он покидает свою огражденную скалу и всю ночь преследует безумца, только бы своим тяжелым топотом заглушить в нем мятеж души. «Медный всадник» действительно ответ Пушкина на упреки Мицкевича в измене вольнолюбивым идеалам юности. «Да», — как бы говорит Пушкин, «я не верю больше в борьбу с деспотизмом силами стихийного мятежа. Я вижу всю его бесплодность. Но я не изменил высоким идеалам свободы. Я по-прежнему уверен, что не вечен кумир с медной угловой. Как не ужасен он в окрестной мгле», Как не вознесен он в неколебимой вышине, свобода возникнет в глубинах человеческого духа, и огражденная скала должна будет опустеть. Один из интереснейших опытов интерпретации статья Льва Помпянского «Медный всадник. и Иодическая традиция XVIII века», в которой рассматривается эстетический спор Пушкина с его предшественниками. По мнению литературоведа, В «Медном всаднике» полемика становится основой самого сюжета, благодаря чему сюжет превращается в драму. Монархии противостоит Евгений, а Державину противостоит городская билетристика. Тем самым Петр окончательно отодвинут в прошлое. Его подвиг остается за ним, но превращается в великое событие прошлого. В современности же, в 30-е годы, он может действовать лишь как страшный гигантский призрак. «Медный всадник» означает окончательный отказ Пушкина от надежд на возможность второго Петра в русской истории. Это отрицающий эпилог всего Петровского цикла. Но одновременно отодвигается в прошлое и классицизм русского XVIII века. Сплошь двусмысленное воспроизведение его тем и его эстетики являются на деле тоже воссозданием литературного призрака. Другая попытка интерпретировать поэму через анализ ее стилистики предпринята в 1941 году Сергеем Рудаковым. Ритм и стиль «Медного всадника». Сергей Борисович Рудаков, поэт, литературовед. В 1935 году по причине дворянского происхождения Рудаков был выслан из Ленинграда в Воронеж. Там познакомился с Мандельштамом, работал над комментариями и биографическими ссылками к его произведениям. После возвращения в Ленинград Рудаков преподавал литературу, участвовал в работе Пушкинской комиссии Академии наук. Во время войны за попытку спасти своего знакомого толстовца от призыва Рудаков был отправлен в штрафбат, погиб в бою. Многочисленные работы, посвященные петербургской повести, появлялись и позднее. Тут были и текстологические труды работы Николая Измайлова, И исследование фактических источников поэмы, статьи Александра Асповата, и попытки найти баланс между сочувствием маленькому человеку и державным пафосом, иногда не без влияния изгибов официальной идеологии. При этом линию Белинского-Мережковского продолжали, в частности, Григорий Гуковский и Леонид Гросман. Линию Брюсова, делающую акцент на сочувствии Евгению. и осуждении Петра, Георгий Макогоненко, Адриан Македонов и другие. Некоторые исследователи, Сергей Бонди, Евгений Маймин, Михаил Эпштейн, занимали позицию, которую можно назвать промежуточной. История написания и интерпретации «Медного всадника» всесторонне освещена в книге Александра Асповата и романа Тименчика «Печальную повесть сохранить», об авторе и читателях «Медного всадника». Важная веха в изучении поэмы – книга Александра Архангельского, стихотворная повесть Александра Сергеевича Пушкина «Медный всадник», содержащая не только анализ текста и обзор литературы, но и весьма оригинальную авторскую концепцию. В повести сплетаются два сюжета – внешний, событийный, где ничто ни с чем как бы не связано, и внутренний, символический, в котором все связано со всем. Во внутреннем сюжете герои своими помыслами пробуждают дремлющую в недрах исторического бытия стихию, которая в сюжете внешнем оборачивается разрушительным наводнением, угрожающим счастью человека. Несомненно, процесс переосмысления и реинтерпретации «Медного всадника» далеко не закончен».